Сквозь слезы она смотрела в его опавшее лицо, в глаза, дремотно прикрытые опущенными веками, на губы, темные, застывшие в легкой улыбке. Было тихо и скучно светло. Вошел Иван Данилович, как всегда, торопливыми мелкими шагами. Вошел Вдруг остановился среди комнаты и, быстрым жестом, сунув руки в карманы, спросил нервно и громко, «Давно?» Ему не ответили. Он, тихо покачиваясь на ногах и потирая лоб, подошел к Егору, пожал руку его и отошел в сторону. «Неудивительно!» С его сердцем это должно было случиться полгода назад, по крайней мере. Его высокий, неуместно громкий, насильственно спокойный голос вдруг порвался. Прислонясь спиной к стене, он быстрыми пальцами крутил бородку и, часто мигая глазами, смотрел на группу у койки. «Еще один», — сказал он тихо. Людмила встала, отошла к окну, открыла его. Через минуту они все трое стояли у окна, тесно прижимаясь друг к другу, и смотрели в сумрачное лицо осенней ночи. Над черными вершинами деревьев сверкали звезды, бесконечно углубляя дальний небес. Людмила взяла мать под руку и молча прижалась к ее плечу, а доктор, низко наклонив голову, протирал платком пенсне. В тишине за окном устало вздыхал вечерний шум города. Холод веял в лица, шевелил волосы на головах. Людмила вздрагивала, по щеке ее текла слеза. В коридоре больницы метались измятые, напуганные звуки, торопливое шарканье ног, стоны, унылый шепот. Люди, неподвижно стоя у окна, смотрели во тьму и молчали. Мать почувствовала себя лишней и, осторожно освободив руку, пошла к двери, поклонясь Егору. — Вы уходите? — тихо и не оглядываясь, спросил доктор. — Да. На улице она подумала о Людмиле, вспомнив ее скупые слезы. — И поплакать-то не умеет. Предсмертные слова Егора вызвали у нее тихий вздох. Медленно шагая по улице, она вспоминала его живые глаза — Его шутки, рассказы о жизни. Хорошему человеку жить трудно, умереть легко. Как-то я помирать буду. Потом представила себе Людмилу и доктора у окна в белой слишком светлой комнате, мертвые глаза Егора позади них. И, охваченная гнетущей жалостью к людям, тяжело вздохнула и пошла быстрее. Какое-то смутное чувство торопило ее. «Надо скорее», — думала она, подчиняясь грустной, но бодрой силе, мягко толкавшей ее изнутри. Глава одиннадцатая Весь следующий день мать провела в хлопотах, устраивая похороны, а вечером, когда она, Николай и Софья пили чай, явилась Сашенька, странно шумная и оживленная. На щеках у нее горел румянец, глаза весело блестели, и вся она, казалось, матери была наполнена какой-то радостной надеждой. Ее настроение резко и бурно вторглось в печальный тон воспоминаний об умершем,